Глава 3. Серафима Ивановна Кузина, или просто Сима, целых 30 лет проработавшая санитаркой в одном и том же отделении психоневрологической больницы номер 17, была живым опровержением расхожего мнения о сотрудниках подобных лечебных учреждений. Известно, что в народе бытует убеждение, будто все, кто лечит и обслуживает психических больных, рано или поздно тоже становятся им подобными. Вопреки всему этому, Симу за годы работы в больнице не только не потеряла своего завидного психического здоровья, но и ухитрилась сохранить на редкость уравновешенный характер и безмерное терпение к своим подопечным. Единственным недостатком Серафимы Ивановны при желании можно было счесть ее беззаветную, не знающую границ любовь к телевизору, предавалась которой она при любой возможности. Но данная страсть — имела свое вполне логичное объяснение. Сима родилась и выросла в глубокой сибирской деревушке, которую вынужденно покинула в возрасте далеко не юном. Ей было уже почти 35 годиков, когда партия и правительство приняли решение о строительстве огромного завода по переработке, кажется, сланцев именно на месте ее родной деревни. Нужно, правда, признать, и без того вымирающей. Так уж вышло... Что в своем серьезном возрасте Сима не обзавелась ни мужем, ни детьми, а из всей ее родни на свете осталась только двоюродная сестра, давным-давно отбывшая в Москву? Серафиме Ивановне и в голову не приходило, что сестра Наташа может не обрадоваться приезду своей единственной родственницы. Ведь сама она, сложись все наоборот, только бы обрадовалась. Кто ж знал, что большие города так меняют людей? как, например, изменила столичная жизнь Наташу. Размягчить сердце сестрицы не помогла даже приличная по тем временам сумма денег, полученная Серафимой Ивановной за государством родной дом и удачно проданную в соседнюю выжившую деревню корову. «Не видишь, что ли? Сами в двух комнатах целой оравой мучаемся. А уж когда мой Васька нажрется, я и без тебя-то не знаю, куда с детьями деваться. Так что, Серафима...» Давай ищи работу с жильем, хотя бы вот и дворником в домоуправлении. Насчет дворника эта Наталья, как выяснилось, оказалась большой оптимисткой. Дворницкие места по загадочным причинам оказались исключительно болотными. брали только по знакомству и с приплатой. Тем не менее, семи повезло. Примерно через неделю она нашла себе место с хорошим, как ей тогда показалось, окладом и со служебной комнаткой где и работала с тех пор целых три десятка лет. А самым ярким впечатлением от недели, проведенной под крышей сестры оказался как раз телевизор, увиденный тогда ею впервые. В ее родной деревне и радио то было, не во всех домах. Впечатление, ящичек с живым изображением внутри, произвел на симу, как выяснилось за годами неизгладимое. Ибо свежести его она ухитрилась не потерять даже теперь, когда XXI век, бурливший и шумевший за окнами больницы номер 17, еще и не такие чудеса чуть ли не ежедневно обрушивал на голову многострадального человечества, часть которого как раз по этой причине и оказывалась Сименными подопечными. Конечно, в ее комнатке был и свой собственный телевизор «Рубин», еще советского производства, купленные наскопленные за первый год работы деньги но ни в какое сравнение с чудом современной техники приобретенным недавно их главврачом и стоявшим в ординаторской он не шел главврач знавший семена пристрастия научил ее управляться с пультом однако возможность посмотреть передачи по этому чуду появлялась исключительно после отбоя и при условии что если из врачей дежурил кто угодно кроме марины васильевны Самый молодой из докторов, самой красивой и самый стервозный. Марина Васильевна телевизор терпеть не могла. Она обожала телефон, по которому во время дежурств трепалась непосредственно из ординаторской часа по два за один присест. Но в тот вечер Серафиме Ивановне повезло. Дежурил доктор Котельников, тоже молодой, но добрый, а главное — большой любитель женского пола. В связи с чем большую часть дежурства он предпочитал проводить в сестринской комнате. В этот раз с новенькой медсестричкой, которая ничего против его общества не имела. А в итоге у Симы появилась возможность насладиться японским цветным чудом в полном одиночестве, что она и сделала, расположившись в ординаторской. Серафима Ивановна, не глядя на пульт, нажала первую попавшуюся кнопочку и уставилась на экран. Ей было все равно, что смотреть. Радовал прежде всего сам процесс. Попала она на вечерние новости и, не слишком вникая в суть, с удовольствием разглядывала прихорошенькую, пышущую здоровьем дикторшу, что-то говорившую о покушении. Сима не поняла на кого. Потом дикторша с экрана исчезла, а вместо нее показали красивые стеклянные двери, за которыми два здоровенных амбала в черных костюмах волокли какого-то хлюпика в яркой куртке. Куртка на секунду отвлекла Серафиму Ивановну, но она все-таки глянула на лицо несчастного, повисшего в лапах амбалов. Лицо видно было не то, чтобы очень. Однако сердце Симы само по себе дрогнуло и подпрыгнуло, встревожившись раньше, чем она что-либо сообразила. Неужто Колян? Конечно, никакой уверенности у нее не было, что на экране мелькнула физиономия Николаша Иванова одного из ее несчастненьких, как называла Сима про себя, пациента в больнице. Но сердце-то ведь почему-то дернулось, несмотря на то, что такой куртки у Кольки точно не было. Серафима Ивановна нахмурилась и, посидев немного бездумно уставившись в телевизор, все таки решилась и, поднявшись, неуверенно зашаркала шлепанцами в сторону Сестринской. Из которой доносился слышный, даже из-за двери нервный смех новенькой сестрички. Потоптавшись немного под дверью, Серафима Ивановна припомнила, что Коляна под расписку тому типу выдавал как раз доктор Котельников, поскольку главврач подписал разрешение как раз в день его предыдущего дежурства. Эта мысль предалась ими решимости, и она постучалась в сестринскую, несмотря на хихиканье. Услышали ее не сразу. Стучать пришлось дважды, после чего дверь наконец приоткрылась, и доктор с недовольной миной высунулся в коридор. «Что, опять третья палата?» — поинтересовался он, поморщившись. В третьей палате у них лежал один единственный на всю больницу действительно буйный пациент. Но сейчас он как раз спал, убаюканный хорошим уколом. «Нет, доктор!» — торопливо забормотала Сима отводя от смущения взгляд в сторону. «Колька там, Иванов!» «Его что, назад привезли в такое время?» Брови Котельникова поползли вверх. «Нет, доктор, он там... в телевизоре. Кажется, он... того... это... вот покушался». «Что-что он сделал?» Доктор вернул брови на место и посмотрел на Серафиму Ивановну странным взглядом, под которым она густо покраснела. «По телевизору». От отчаяния Сима заговорила куда увереннее. «Кольку показали. Покушался он на этого. Фамилию не помню. Но важный такой. Все время его кажут-то». Она отважно подняла голову и посмотрела на Котельникова. И тут же поняла, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться над ней. Не верит, получается. Но Сима была почти уверена теперь, что показали действительно коляна. Серафима Ивановна. Доктор это было заметно, старался говорить как можно мягче. Мила, вы просто переутомились. Сегодня день был э, тяжелый. Думаю, вам показалось, привиделось что-то от переутомления. Не хотите отдохнуть? Вы ведь сегодня не дежурите? Можно при желании даже укольчик сделать? Он решил, что я сверзилась. Подумала Сима и вдруг рассердилась. А заодно сразу же вспомнила, что Котельникова зовут Александром Ефимовичем и еще кое-что. «Александр Ефимович», — сказала Сима твердо, «если вы думаете, что я спятила от телевизора, то ошибаетесь». В этом месте доктор слегка покраснел. Значит, она угадала. «А только вы у нас». Не так давно работаете и не знаете, что Коля и раньше у нас лежал, и как раз из-за этого самого, из-за того, что с ножами на людей кидался, и его тут лечили принудительно, вместо тюрьмы. Ей-богу, это он. Теперь, наконец, Котельников посмотрел на Симу, как на нормального человека, и даже ненадолго задумался. «Я этого насчет Иванова не знал», — произнес он, почти оправдываясь. «Вы уверены, что не ошиблись?» «Уверена», — сказала Сима, потому что, пока спорила с доктором, действительно почувствовала, что уверена. «А на кого он кинулся, не знаю». Телевизор поздно включила, фамилию не расслышала. Котельников вышел из сестринской, прикрыв за своей спиной двери, хотя Сима специально отвела взгляд, чтобы не видеть, что там внутри делает сестричка. «Ладно». Вздохнул он. «Если уверены, сейчас все равно уже поздно. А утром, напомните мне, я в прокуратуру позвоню. Выясню. Вот чёрт. Не помните, кто его под расписку забирал?» «Кажись, сосед матери. У главного все документы». «Ну да, у главного. Вот пусть главный и разбирается завтра с утра сам». Он ведь и отвечает за то, что его отпустили, верно? А мы с вами, Серафима Ивановна, даже если этот псих на кого-то там кинулся, за его действия, как люди подчиненные никакой ответственности не несём. Серафима Ивановна кивнула и, молча развернувшись, хмуро потащилась назад в ординаторскую. Сима терпеть не могла, во-первых, когда ее подопечных называли психами, тем более доктора, Во-вторых, насчет ответственности она понимала совсем по-другому. Ей было жалко Коляна, который сейчас, вместо того, чтобы спокойненько спать в тепле и тишине, мается где-нибудь в кутузке, где его могут обидеть ни за что, ни про что. А еще Сима поняла, что никто ни в какую прокуратуру звонить не будет. Ни главный, ни Котельников. И, следовательно, спасать Коляна придется ей самой. Только вот как? Нигде находится прокуратура, никакой там у них телефон, она понятия не имела. За спиной Серафимы Ивановны хлопнула дверь сестринской, затем щелкнул ключ, запиравший ее изнутри. Доктор Котельников вернулся к прерванному, видимо, очень веселому вечеру в обществе медсестрички. У Игоря Калины, прикомандированного в качестве оперативника по делу о покушении на Мансурова к Владимиру Дубинскому, Вид был самый, что ни наесть кислый. Порадовавшись злорадно этому обстоятельству, Владимир Владимирович, впрочем, предаваться нехорошим чувствам не стал, решив сразу перейти к сути. В определенном смысле Калина являлся для него в сложившейся ситуации даром судьбы. На Варшавке, где проводилась экспертиза по загадочному кинжалу, у Игоря работали сразу две ближайшие родственницы – мать и сестра. Корысть следователя была очевидна — использовать родственные связи опера в интересах дела, ускорив экспертизу. Его собственных связей на это вряд ли хватило бы. Хмуро выслушав Дубинского, Игорь обреченно кивнул. — Так я и знал. — Учти, с маман по этой части говорить бесполезно. Разве что с Веркой. Может, у нее среди химиков и есть кто-то знакомый. Общительная она. А что насчет пальчиков? С пальчиками все в норме. Там компьютер, думаю, к вечеру сделают сверку. И голову на отрез даю наш клиент наверняка отыщется. А с чего этот химиков задействовал? поинтересовался Калина. Ну, считай, интуиция, нещел нужно вдаваться в подробности Дубинский. Интуиция так интуиция, легко согласился Игорь. Говоришь, парень по-прежнему Ваньку валяет. Калина знал, что рано утром следователь успел пообщаться с задержанным. «Я уже не уверен, что валяет», — вздохнул Володя. «Как зовут, не говорит. Зато уверяет, что Мансуров его маму убил». «Чего-чего? Какую еще маму?» — глаза оперативника округлились. «А других вопросов у тебя нет?» — немедленно разозлился Дубинский. «Откуда я знаю, какую?» — говорит его. И что об этом ему сказал какой-то Дима? Тьфу, одним словом. Ладно, давай к делу. Сейчас поедешь в этот чертов клубешник, постановление на изъятие пленок с их видеокамер я тебе приготовил. Держи. Для начала просмотришь все прямо на месте, с этим бывшим ментом Павленко. Кстати, нечего нос морщить. На меня он произвел впечатление неплохое. Заодно вручишь повестку хозяину клуба. Некоему Гордею Васильевичу Сибиркину, ухитрившемуся слинять из заведения в считанные секунды после встречи. но «Ну, все это желательно до 16 часов, поскольку Сибиркина я вызвал сегодня на 16:30. тридцать. Ясен пень, пленки с видеокамер привезешь сюда с собой. Это все? Или тебе еще чего-нибудь купить по дороге? Ядовито поинтересовался Калина. А ты что думал? Все работать будут, а ты отсыпаться поедешь? А насчет купить хорошо бы например, пару гамбургеров, а к ним пивка. Все, Калина, приступай. Есть. И Игорь, самым официальным видом, отдав Дубинскому честь, покинул кабинет следователя в еще более мрачном настроении, чем поначалу. И даже не потому, что, на его взгляд, для одного дня на него свалили слишком много забот, да еще после практически бессонной ночи. Прежде всего, потому что придется теперь вилять хвостом перед сестрицей Веркой, чего он терпеть не мог. Младшая сестрица была с его точки зрения задовакой, и нос перед старшим братом драла в первую очередь благодаря своему видители высшему образованию, которым Игорь, увы, похвастаться тоже не мог. В тот момент, когда Калина покидал кабинет Дубинского, произошли еще два события, имевшие самое непосредственное отношение к Мансурову но на первый взгляд никак между собой не связанные. Одно из них представляло собой вроде бы обычный телефонный разговор по мобильной связи, состоявшийся между двумя серьезными людьми, один из которых, к тому же, занимал вполне солидную должность. Именно он и выступил инициатором звонка. «Здравствуй. Ты уже в курсе?» «Видел утром по ящику». «Думаю, нам здорово повезло. Или ты другого мнения?» «Отчего же? Как раз собирался тебе звонить. Прекрасно. Итак, мы готовы стартовать в любой момент, в том числе максимально быстро. Удачи тебе. Взаимно». На этом разговор был завершён. А спустя минут десять возле окошечка, за которым нёс свою службу дежурный офицер, В просторной приёмной Мосгорпрокуратуры объявилась сухонькая старушка деревенского вида в слегка выленившем от частых стирок цветастом платье с юбкой Татьянка, модном в начале 50-х годов прошлого века, в теплой вязаной кофте современного рыночного происхождения и беленьком туго на крахмаленном платочке. От бабульки веяло за версту характерным медицинским запахом, которым по неволе пропитываются работники больниц и даже поликлиник, и который не в силах перешибить даже вездесущий аромат Шанели номер пять. Факт крайне огорчительный для молоденьких медсестер и врачей. Дежурный с любопытством посмотрел на робко топтавшуюся в некотором отдалении от него старушку и уже открыл было рот, дабы поинтересоваться, не ошиблась ли та дверью. Но в этот момент медицинский запах достиг ноздрей проходившего мимо Игоря Калины, по-прежнему погруженного в мрачные размышления о неизбежном общении с высокомерной веркой. Однако не настолько глубоко, чтобы не среагировать на аромат, который терпеть не мог с детства, с тех пор, как ему всадили первую в жизни прививку. «Вам, гражданочка, кого?» Калина притормозил возле бабульки, слегка сморщив нос. «Мне...» — Серафима Ивановна растерянно посмотрела на оперативника. «Мне бы главного по покушениям. «Каким покушением?» Игорь моментально навострил уши, забыв про неприятный запах. Сима уже горько сожалела о своем отчаянном поступке и, наверное, сбежала бы под пристальным взглядом этого здоровенного белобрысого детины с сердитыми серыми зенками, но ее остановила мысль о несчастном коляне и огромной сумме денег, потраченной на такси. К тому же и отпросилась она у главного за свой счет. Про такси ей подсказала та самая новенькая медсестра, с которой накануне развлекался доктор. С дежурства они вышли вместе, и девица, выглядевшая смущенной, видать, не весь стыд еще потеряла, узнав, какая Усимы проблема, сама вызвалась поймать Серафиме Ивановне машину. У той подобного опыта и вовсе не было. «Сейчас словим», — пообещала она ей. «А там попросите водителя, он вас и отвезет. Таксисты все такие адреса знают». Впервые в жизни, ощутившись в такси, Серафима Ивановна уже тогда пожалела о своей дурацкой затее. Не с ее рылом-то, в калашный ряд. К тому же от запаха стоявшего в салоне ее вдруг слегка замутило. «Так куда тебя, бабусь, вести? На вокзал какой-нибудь, что ли?» — поинтересовался шофёр, толстый как боров краснорожий мужик. И Сима вдруг неизвестно почему рассердилась, и от этого почувствовала себя увереннее. Подумаешь, такси у самого-то рожа тоже вполне крестьянское. «Сам ты на вокзал», — засопела она, — «в прокуратуру мне». Слово «прокуратура» застряло у нее в памяти еще с ночи. Его несколько раз говорила дикторша. «Да ну! и что? Прокуратуру!» — хохотнул водитель. «Так прокуратура-то в городе куча целая. Тебе в какую?» «Главную?» — не задумываясь, сказала Серафима Ивановна. «А у нас и главных две!» — садистски фыркнул Боров. «Генеральная российская и городская московская». Теперь Сима немного подумала, прежде чем ответить. «Давай в московскую!» — приняла она решение, справедливо рассудив, что коли покушались в Москве, то в главную московскую ей и надо. Между тем здоровенный блондин, тормознувший Серафиму Ивановну, вдруг заговорил с ней совсем другим голосом, не сердитым, а каким-то вкрадчивым, что Симе тоже не очень понравилось. Но ничего не поделаешь, сама же сюда и приперлась. «Так что за покушение?» — терпеливо повторил тот. «Не знаю я, милый, что за покушение. Телевизор я вчера не сразу включила». А как мужика зовут, на которого наш Коленька кинулся, не помню. Но он важный такой, все время его кажут. Только Кольку-то вы зазря в каталажку сунули. Блондин молча открыл, а потом закрыл рот. И вид у него, как отметила Серафима Ивановна, сделался ошарашенный. И она от этого осмелела. Коленька — наш пациент, больной он весь насквозь, прямо с рождения, а вы его в каталажку сказала она строго и, подумав, добавила. «Уж не знаю, как там так вышло, а только отдавал его наш главный под расписку, чтобы, значит, Коленька маму свою схоронил. И все честь по чести. Доктор говорит, бумаги нужные, все есть». «Круто!» — выдохнул наконец ее собеседник. «А вы-то, бабуль, этому Коляну кто будете?» «Я ему никто. Я санитаркой в нашей больнице работаю». «Какой больнице?» «В 17-й психоневрологической. Коленька у нас. Уже в третий раз, считай, лежит». «Так, а фамилия его?» «Ивановы они». Старушенция пожала плечами и поглядела на Игоря вопросительно. «Так что, сведешь меня к главному-то, по покушениям?» Еще как сведу!» Широко улыбнулся Калина и, забыв про телефон внутренней связи, имеющейся у дежурного, извлёк из кармана собственный мобильник. «Дубинский, ты? Слушай, у меня для тебя сюрпризец, закачаешься». «Да нет, скорее приятный, чем неприятный». «Сейчас увидишь». «Да, по Мансурову. Жди». Он отключил связь и поглядел на Серафиму Ивановну почти с нежностью. «У вас, бабуль, паспорт с собой есть? Кстати, разрешите представиться». «Старший оперативник здешнего ОУВД Калина Игорь Викторович. А ваше имя отчество?» «Серафима Ивановна Кузина я буду. А паспорт у меня всегда при себе». Она на мгновение нахмурилась и снова поглядела на Игоря вопросительно. «А скажи-ка, сынок, нашему-то главному, ничего ему не будет за Коленьку? У нас ведь бумаги есть». «Ну, если бумаги...» тогда, конечно, ничего не будет», — заверил ее Игорь. «Это он вас сюда направил?» «Да нет», — Серафима Ивановна отвела глаза. «Я сама по себе. Коляна жалко, как мать померла, совсем один остался теперь. А вы его в каталажку. Так мы ж не знали, что он ваш пациент». Калина мягко подтолкнул Серафиму Ивановну к окошечку дежурного, уже выписывавшего пропуск на забавную бабульку. «Значит, теперь-то его отпустите?» В глазах посетительницы мелькнула радостная искорка. Обманывать ее Игорь Калина не набрался духа и поэтому ответил нейтрально. «А это, уважаемая Серафима Ивановна, не я решаю, а, главный по покушениям, к которому мы с вами сейчас и пойдем, то бишь к старшему следователю Владимиру Владимировичу Дубинскому».